И платье тебе нового не сошью, говорила она, не знаю уже, чем наказать её. Нет, это гадкая девочка, обратился на клевину. Откуда берутся у неё эти мерзкие наклонности? Да что же она сделала? довольно равнодушно сказал Левин, которому хотелось посоветоваться о своём деле, и поэтому досадно было, что он попал не к стать. Она с Гришей ходила в малину, И там я не могу даже сказать, что она делала. Вот какие гадости. Тысячу раз пожалеешь, мисс Эллиот. Это ни за чем не смотрит машина. Представьте себе, что она. И Дарья Александров рассказала преступление Маш. Это ничего не доказывает. Это совсем не гадкие наклонности, а просто шалость, успокаивал её Левин.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 Слегка волочиться за Кити. Ну и прекрасно, теперь я спокоен. Я прогоню его, сказал Левин. Что ты с ума сошёл? с ужасом вскрикнула Доли. Что ты, Костя, опомнись, смеясь, сказала она. Ну, можешь идти теперь к Фанне, сказала она Маш. Нет уж, если ты хочешь, то я скажу Стивю, он увезёт его. Можно сказать, что ты ждёшь гостей.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 Или сам Васенька почувствовал, что этот маленький флирт, который он затеял, неуместен в этой семье. Но он был несколько, сколько может быть светский человек, смущён входом Левина. Вы в крагах верхом ездить? Да это гораздо чище, сказал Васенька, ставя жирную ногу на стул, застёгивая нижний крючок и весело добродушно улыбаясь.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 Вы уезжаете или что-нибудь случилось? Случилось, что я жду гостей, сказал Левин, быстрее и быстрее обламывая сильными пальцами концы расщепившейся палки. И не жду гостей, и ничего не случилось, а я прошу вас уехать. Вы можете объяснять, как хотите мою неучтивость.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 И презрительно улыбнувшись, поклонился. Нельзя ли мне видеть Облонского? Пожатие плеч и улыбка не раздражили Левина. Что ж, ему больше остаётся делать, подумал он. Я сейчас пришлю его вам. Что это за бессмыслица? говорил Степан Аркадьч, узнав от приятеля, что его выгоняют из дома. И найдя Левина в саду, где он гулял, дожидаясь отъезда гость. Ведь это смешно. Какая тебя муха укусила? Ведь это в высшей степени смешно. Что ж тебе показалось, если молодой человек, но место, в которое Левина укусила муха, видно ещё болело, потому что он опять побледнел.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 И с шотландской шапочкой, и с романцами, и с крагами сидит на сене. — Хоть бы ты карету велел запрячь. — Нет, и потом слышу. «Постойте — Постойте! Ну, думаю, сжалились. Смотрю, посадили к нему толстого немца и повезли. И бантики мои пропали.